Глава первая «Деньги?» — задумчиво сказал я, глядя на появившийся в рассветных лучах унылый трактир. «Хакие деньги!» Трактир был слева, а справа лес стоял стеной. Я прекрасно понимал, а о каких деньгах меня спрашивают, но тянул время. Не то чтобы мне было приятно вот так сидеть на морозе, Путаясь в какую-то непонятную тряпку, греть руки у факела, просто принять неизбежное было бы куда страшнее. — Ну, хоть какие-нибудь, — жалобно сказала замерзшая Вэлла, стуча зубами. Под конец путешествия она утратила уже всякие остатки боевого духа. Нация была более настойчива и категорична. — Что значит «какие»? — наклонилась она надо мной, сверкая глазами. «Твои деньги, которые тебе Вимон давал, и потом ты же вроде как в турнире победил!» «Ах, деньги!» — вспомнил я. «Ну да. Слушайте, а вот когда мы с материка упали, и я отрубился рядом со мной, совершенно случайно не упал мой плащ?» Натца и Авелла одновременно помотали головами. «Редкостное единодушие». По-моему, это был первый случай за три дня пути, когда они в чем-то друг с дружкой согласились. В основном они притворялись, что друг друга не замечают, но если уж пересекались, то начиналась война не на жизнь, а на смерть. Нация готова была лететь в атаку при первом признаке опасности, а Вэлла уходила в угрюмую оборону и не уступала ни пяде земли врагу. Я хранил доброжелательный нейтралитет. «Так, ладно», — сказал я. «А давайте плащ вот прямо сейчас на мне. И пускай зрители пишут в комментах, что четвертый сезон отстой, потому что там сразу все по-читерски. Плевать. Может быть, я на свадьбу приперся в плаще, а? И упал тоже в нем?» Я повел плечами. Плаща не было. Совершенно. Блин. «Так, погоди». Начало доходить до н а ц и — Плащ, то есть тот самый, в котором... — Тот самый, на котором я вышел, ирунический орнамент хранилища, — вздохнула Авелла. — Нет у нас денег. — Тысяч восемь с о л с о в вздохнул я. — Да если б только это, о зеркальце, о печати огня, единственный комплект, между прочим. Но зато я дворянин, правда, родовое имя лучше не называть. Город, в который мы заехали, тонул в предрассветном тумане. Было жутко и промозгло. Я бы вообще предпочел объехать его по широкой дуге, но у нас закончились запасы пищи, да и погода не располагала к дальним путешествиям. Из дверей трактира, шатаясь, вывалился, должно быть, последний клиент, похожий на банального бомжа из моего мира. Он постоял, качаясь на крыльце, что-то буркнул и, отойдя чуть в сторону, начал вдумчиво мочиться на стену. «Сука!» — из тех же дверей выбежал высокий злой мужик в грязном белом фартуке. «Тварь! Я сказал вон отсюда! Прекрати о с к в е р н я т ь мое заведение!» «Я еще и тебя сейчас оскверню!» — заплетающимся языком проговорил бомж. «И мать твою, и отца, и бабушку, и дедушку, и...» Он, похоже, изливал все, что в него лилось целую ночь, и останавливаться не собирался. Хозяин, а это был, видимо, хозяин, подходить к нему опасался по вполне понятным причинам, боялся попасть под струю. Наглый бомж этим неторопливо пользовался, продолжая украшать стену трактира замысловатыми вензелями. Кажется, он даже что-то нарисовать попытался. «Обалдеть», — сказала нация. «И что?» «Белянка, деньги есть?» «Да откуда у меня деньги?» Поморщилась Авелла, отворачиваясь от неприятной сцены у трактира. «Наверное, мы можем как-нибудь заработать?» «Угу, вот прямо сейчас, в пятом часу утра!» Тут я решил проявить себя. Молча встал, вытянул руку перед собой и призвал водную печать. Изменение агрегатного состояния. Лед. Трансформация. «Бомж завизжал. Понимаю. Вернее, нет, не понимаю, даже стараться понять не буду, каково это, когда у тебя прям в процессе струя превращается в лед, а потом лужа, только что испускающая пар, тоже леденеет, превращается в шляпу и надевается тебе на голову». Издавая дикие вопли, должно быть оскорбительные для нежных ушей Авеллы, бомж убежал в сторону города, Держась руками за причинное место. Холодно, небось. Я поежился. Ладно, ничего, растает. В другой раз подумает, прежде чем справлять нужду в неположенном месте. А хозяин, повернувшись к нам, вдруг расплылся в почтительные улыбки и даже поклонился. — Маг воды в наших краях. Большая честь, — сказал он. — Благодарю, что проучили негодяя, господин. «Могу я быть вам чем-нибудь полезен?» «А то ж», — не растерялся я, — «нам бы поспать и поесть, и с лошадью чего-нибудь в этом духе сделать», — кивнул я на измучившуюся кобылу, которая, кажется, больше всего на свете. Уже хотела просто сдохнуть. «Какие вопросы?» — сплеснул руками хозяин. «Сейчас пацана пришлю, ч т о б лошадку определил, а вы заходите, заходите, холодно тут». Он демонстративно потер плечи руками и скрылся в дверях. А я с победоносным видом повернулся к своему гарему. «Незачем было так жестоко с этим пьянчугой?» — нахмурилась нация. «А чё он?» — выступил я с речью самозащиты. «И потом мне надо было убедиться, что я способен поступать жестоко». «А?» — озадачилась нация. «Ну, знаешь, я ведь скинул искорку, и пока не знаю, каким теперь буду. Она на меня сильно влияла. А когда уходила, сказала, что я слабак и ничтожество, и меня все убьют. Ну вот, я и узнал, что по-прежнему могу бить на поражение». «М-да...» — н а ц а покачала головой. «Ладно, хватаем самые необходимые и пошли, пока мужик не сообразил, что у нас денег нет». Довольно быстро стало ясно, что попали мы не в сказку. «Что значит «нет»?» — стукнула Надце кулаком по грязной стойке. Кошка, прогуливающаяся по стойке, укоризненно посмотрела на хозяйку и мяукнула. Хозяин хмуро на нее покосился. «Нет у нас двух свободных комнат», — пояснил он. «Да у нас их всего три. Две заняты». Я б, конечно, попросил оттуда, но там ведь тоже маги». «Маги? Откуда маги?» — спросила Авелла, протискиваясь между мной и нация. Она очаровательно улыбнулась трактирщику, и тот тут же заулыбался. Как будто забыла о нарождающемся раздражении. «Ну, один из столицы. Сазан вроде едет, только задержался тут чего-то, а второй уж и не знаю». Он тут неделю живет на полном пансионе, никуда не выходит. с а з а н н услышал я. Так, нехорошо это. Надо бы побыть тише воды ниже травы, пока этот один не уедет. А то засветимся тут, опять начнется кавардак. Мы ведь в розыске, наверное. Ладно, одна так одна, сказал я. Мы разве спорим? Да мы только за... Натса с наслаждением пнула меня по ноге, но ничего не сказала. Видимо, те же мысли насчет Сезана посетили и ее. Я только вздохнул. «Вот как мы жить будем, а? По воске ладно, там путь-дорога, там дело одно, а тут дело совсем другое. Ведь надо же будет как-то обживаться, быт налаживать. Сперва бы отношения наладить, поговорить». Сначала снаться наедине, потом с а в е л о й потом опять снаться, снова с а в е л о й с обеими вместе. Беда в том, что я сам смутно представляю, до чего договориться хочу. Но вот не было у меня ни разу в шведской семьи перед глазами. Понятия не имею, как у них там все устраивается. А как-то надо. Недаром в пословице говорится «взялся за двух, не говори, что лопух». «Прекрати!» — прошипела мне на ухо в а л а Я очнулся. Сообразил, что, задумавшись, чуть не почесал в затылке горящим факелом. Сгореть не сгорел бы, но именно это бы хозяина и зацепило. Вот на каждом шагу ведь п о л ю с ь а? «И не с кошками нельзя!» — вдруг совершенно обломал идиллию хозяин, успев высвободиться из-под чара в е л л ы пока она спасала меня от факела. Кошка по имени Кошка перестала вылизывать заднюю лапку и с недоумением посмотрела на него. Нация тут же притянула ее к себе. «Кошка с нами», — заявила она. «Не место тут животным, уперся хозяин, и вообще, будьте так любезны, со стойки уберите ее!» «Иди ко мне, моя хорошая», — проворковала Нация, забирая кошку. «Не сиди там грязно». А хозяин, похоже, вспомнив, что он всю ночь работал и очень устал, продолжил мелко пакостить. Посмотрел на меня, точнее, на мой факел. «И с открытым огнем тоже нельзя. Опасно. У нас вот...» И он грохнул на стойку масляный фонарь. Слов нет, вещица красивая. Для меня, как и н а м и р я н и н а так и вовсе антиквариат. «Да бросьте», — попытался я улыбнуться. «Мы же аккуратненько». «Никаких!» — мотнул головой хозяин. «При всем уважении, дамы и господа. Кошка скаканет, факел сшибет. Нет, ну вы загасите его, и тогда, пожалуйста». Сказать, что факел не гаснет в принципе, я не рискнул. Слишком уж легко будет отсюда провести ниточку к мысли, а не огненные ли маги ко мне приехали. Хотя не успеет он этой ниточки провести». Как только я ляпну глупость, на циему глотку перережет. И мне по голове настучит. А в э л потом пожалеет, конечно. «Это непростой огонь», — сказал я. «Олимпийский». «Чего?» — скривился хозяин. «Нельзя его гасить», — говорю. «Ну и жить у меня, значит, тоже нельзя». Хозяин сложил руки на груди. «И вы, пожалуйста, мне тут магии не угрожайте». «Мы свои законы знаем, и магическая стража в городе имеется». Я уже прикидывал, сколько мы успеем спокойно поспать в тепле, если вот прям сейчас убить хозяина трактира, когда в конфликт вмешалась Авелла. Она молча перегнулась через стойку и легонько подула в сторону хозяина. Тот вздрогнул. Как-то по-дурацки улыбнулся. «Вы нас проводите?» Захлопла глазками Авелла, изображая невинную феечку. у к к о н е ч н о пролепетал краснеев з р о с л ы й небритый мужик. «Ладно уж, идите, чего там? Осторожнее только!» «Хозяин, я там того!» — шмыгнув носом, подошел к стойке, п р и н е к лет пятнадцати. «Кобылу определил, можно спать!» «А тебе лишь бы спать!» Рявкнул на него хозяин, мигом переключившись в боевой режим. «Так всю н о ж же... и ш ь г о с п о д вон, проводи в свободную комнату и спи, бездельник!» Он подвинул парню масляный фонарь, совершенно позабыв об имеющемся у нас факеле.